Наивно выдавал все ее мысли. Малецкий глаз не сводил с него. А опасный, очень опасный, Каркошка отвернулся, будто выходя из игры. И внимание белки переключилось на руку Малецкого, которая как бы стала тому же не принадлежавшей. И, решив эту руку обмануть, зверек стремглав спустился по стволу ели вниз, к подножию дерева, успев, однако, отметить, что рука на быстрое движение не среагировала. Прыжок вверх, и Белочка вцепилась в кору совсем рядом с едой, но на ладонь не смотрела, а увлеклась чисткой лап и прихорашиванием себя. Малецкий все улыбался, приглашающе и ласково, и Белочка решилась, а быстренько развернулась И ткнулась мордочкой в еду, и очень довольный Малецкий глянул на каркошку, а потом на прислонившегося косинки Бузгалина. На шоссе он попросил Малецкого остановить машину в десятки метров от березы. Потекла долгая томительная для Бузгалина минута. — Есть пуля, нет пули — Это уже не вопрос о его судьбе и о том, кто шел сзади под вечер 28 июня и шел ли вообще. Есть на небе созданные мирозданием звезды, или к небосклону подвешены мигающие светлячки? Такова цена подхода к березе, и бузгален Неустрашенный коварствами космоса приоткрыл было дверцу машины, собираясь выйти, как вспомнилось о Фрэнсисе милзе который возник из ничего и долгое время был ничем, порождением самосберегающегося мозга. Они, то есть он и Анна его, то есть мистера Фрэнсиса Миллза. Поначалу выдумали, не могли не выдумать, не знали о нем и даже издали не видели его ни разу, предполагая, конечно, что в многомиллионной Америке человек с таким именем найдется. Он не мог не возникнуть в воображении, потому что был спасением, защитуем. Вся американская жизнь до него была воздержанием от слов, которые так неизвестны и не слетели с губ от жестов. Подразумевалось, что дом прослушивается, хотя вероятность такого наблюдения равнялась почти нулю, учитывалось, что в окружении и дальнем, и ближнем есть глаза и уши, которые увидят и услышат нечто, их обоих вместе и порознь разоблачающее, что тоже было невозможным, потому что знакомые отбирались наитщательнейше, глазастых и ушастых оттирали от себя, чтоб строжайшая селекция эта оставалась незамеченной, в дом иногда приглашали явных недругов. И уж доносы в какой-либо форме всегда предполагались. Оба знали, что в Москве по древней российской традиции ужас как не любит прохлаждающихся слуг и частенько наводят на них страх, заставляя подозревать всех и каждого. Знали и тем не менее ревностно прощупывали безобидных коллег и случайных знакомых, о московских делах говорили на лужайке перед домом и при работающей газонокосилке. А слова рвались, слова проклятия или одобрения, Порой хотелось исполнить индийский танец мщения или в каком-нибудь захолустном баре наклюкаться до потери сознания, потому что исчерпался нажитый годами метод, когда одно лишь осознание того, что ты исключительный, сверх особый, абсолютно не тот, за кого тебя принимают. Это осознание так возвышает, так облегчает труд жизни вот тогда-то в апреле 70 сам собой родился способ расслабления которому, наверное,